Глава 9. Когда земля пообсохла и покрылась травой, двинулся на помощь дорошу и взбунтовавшимся казакам сам с пятьюдесятью тысячами Астраханской и Крымской Орды. И сам хан, и его родственники, и все главные мурзы и беи были одеты в кафтаны, подаренные падишахом, и шли они на речь Посполитую не так, как ходили всегда, за добычею и пленниками. а на священную войну, на погибель Лехистану и всему христианству. Другая, еще более грозная туча собиралась под Адрианополем, и это наводнение должна была удержать одна только Каменецкая крепость, а вся Речь Посполитая была как открытая степь, как больной человек, который не может не только защищаться, но даже встать на ноги. Силы Речи Посполитой истощились прежними, хотя и победоносными воинами – шведскими, прусскими, русскими, казацкими и венгерскими, военными конфедерациями и бунтом презренной памяти Любомирского, а теперь ее окончательно ослабили домашние смуты, бездарность короля, ослепление безмозглой шляхты и ужасы междоусобной войны. Тщетно Великий Собеский предсказывал гибель. Никто не хотел верить в войну. Не было принято никаких мер для защиты. В казни не было денег, у Гетмана войск. Против такого неприятеля едва могли бы устоять союзные войска всех христианских народов, а у Гетмана было всего несколько тысяч войска. Между тем на Востоке, где все совершалось по воле падишаха, где народ был послушным орудием в руках одного человека, все было иначе. С той же минуты, как было поднято великое знамя пророка, как бунчуки были развешаны на воротах Сираля и на башне Сироскириата, а улемы возвестили священную войну и тронулись пол Азии и весь север Африки. Сам Падишах явился весной на Кученковрийской равнине и стал собирать уже давно небывалое по своему могуществу войско. Сто тысяч спагов и янычар – отборного турецкого войска, находились при его священной особе, а потом стали собираться войска из всех отдаленных провинций и владений. Те, которые жили в Европе, явились раньше всех. Пришли конные отряды боснийских бегов, быстрые, как молния, в одеждах ярких, как пламя. Пришли дикие албанские воины, пехотинцы, вооруженные турецкими кинжалами, пришли в атаки отуреченных сербов, Пришел народ, который жил по берегам Дуная и ниже, по ту сторону Балкан или еще ниже, с греческих гор. Каждый паша вел за собой целую армию, и каждая из них могла залить собой беззащитную речь Посполитую. Пришли валахи и молдаване. Пришло множество добручских и белгородских татар, прибыло несколько тысяч липков и черемисов, которыми командовал страшный Азия Тугайбеевич – и которые должны были быть проводниками турецких войск в несчастной и хорошо им знакомой стране. Потом хлынуло всеобщее ополчение из Азии. Паши-Сиваса, Бруссы, Алеппо, Дамаска, Багдада, кроме регулярных войск, привели с собой вооруженные толпы, начиная с диких горцев, испоросших кедрами гор Малой Азии и кончая смуглыми жителями берегов Евфрата и Тигра. На призыв калифа явились арабы, и их бурнусы точно снегом покрыли Кученковрийскую равнину. Тут были и кочевники из песчаных пустыней, жители всех городов от Медины до Мекки. Не остались дома и египетские вассалы, и те, что сидели в многолюдном Каире, и те, что любовались по вечерам освещенными вечерней зарей пирамидами, и те, что жили в мрачных странах, откуда вытекает священный Нил, И течья кожа, опаленная солнцем, была черна, как сажа, все они в полном вооружении стояли у Адрианополя и каждый вечер молились о победе для ислама и о гибели для страны, которая целые века одна заслоняла весь мир от исповедников пророка. Были здесь сотни тысяч вооруженного народа, сотни тысяч лошадей ржали на равнине, сотни тысяч валов, овец и верблюдов паслись рядом с лошадьми. Можно было думать, что по воле Божьей ангел изгнал народы из Азии, как некогда Адама из рая, и повелел им идти в страну, где солнце бледнее и где степь зимой покрывается снегом. И шли они вместе со стадами, как бесчисленный муравейник белых, темных и черных воинов. Сколько там слышалось наречий, сколько одежд блестело и пестрело в лучах весеннего солнца. Один народ дивился другому. Чужды они были друг другу по обычаям, оружию, военным приемам, и только вера объединяла эти блуждающие племена, и только когда муэдзины призывали их на молитву, тогда все эти разноязычные полчища поворачивались лицом на восток и взывали к Аллаху. Одной прислуги при дворе султана было больше, чем всех войск в Речи Посполитой. За войсками и вооруженными добровольцами тянулись толпы торговцев, продававших всякие товары их вазы вместе с войском переправлялись через реку двое трех бунчужных пошей шедших во главе двух войск должны были заботиться о том как прокормить весь этот человеческий муравейник поэтому всего было в изобилии за войском шло 200 пушек из них 10 было осадных таких огромных каких не было ни у одного христианского короля Азиатские беглербеи расположились на правом крыле, европейские – на левом. Палатки занимали такое огромное пространство, что рядом с ним Адрианополь казался не очень большим городом. Шатры султана, сверкавшие пурпуром, шелковыми кистями и золотым шитьем, составляли как бы отдельный город. Среди них роилась вооруженная стража, черные абиссинские евнухи в желтых и голубых кафтанах, Великаны из курдских племен, предназначенные для переноски тяжестей, и юные, необыкновенно красивые пажи и множество другой прислуги, одетой в пестрые, яркие, как степные цветы одежды. Стременные повара, виночерпи, факельщики и прислуга знатнейших придворных. На обширном Майдане вокруг султанской ставки, которая своим великолепием и роскошью напоминала правоверным обетованный рай – находились ставки, уступавшие в роскоши ставки султана, но все же необычайно роскошные. Ставки визиря, улемов и анатолийского паши, молодого каймакана, кара Мустафы, на которого были обращены все взоры, не исключая даже самого султана, как на будущее солнце войны. Перед шатрами падишаха виднелась великолепная стража поляхской пехоты в таких высоких тюрбанах, что люди, носившие их, казались великанами. Вооружены они были дротиками на древках и короткими кривыми мечами. Их полотняные палатки находились рядом с шатрами султана. Далее стоял лагерь страшных янычар, вооруженных мушкетами и копьями, главная сила турецкой армии. Ни кесарь немецкий, ни король французский не могли похвастать таким количеством отборной пехоты. В войнах с Речью Посполитой менее выносливые турецкие подданные не могли устоять перед равным по численности регулярным польским войском, и только численное превосходство иной раз давало им победу. Но янычары не боялись и грудью встречать польскую конницу. Они внушали страх всему христианскому миру. Их боялись даже в Царьграде. Неоднократно сам султан трепетал перед этими претерианцами, а главный ага этих барашков был всегда одним из самых знаменитых сановников дивана. За янычарами стояли спаги, за ними регулярные войска пашей, а дальше ополченцы. Все эти войска уже несколько месяцев стояли под Константинополем, ожидая пока армия эта... не пополнится новыми полчищами из самых отдаленных владений султана, и пока весеннее солнце не обсушит землю и этим облегчит поход на Лихистан. Солнце, как будто уже покоряясь в уле султана, заливало землю горячими лучами. С начала апреля до мая только несколько раз теплые дожди оросили Кученковрийскую равнину. Остальное время над шатром султана висел голубой божий шатер без единой тучки. Солнечные лучи чернели на белых полотнящих палаток, на громадных тюрбанах, на разноцветных одеждах, на остроконечных шлемах, знаменах и копьях, заливая всё, и лагерь, и палатки, и людей, и стада морем яркого света. Вечером на погожем небе блестел незатуманенный месяц и тихо покровительствовал этим несметным полчищем, которые под его знаком шли покорять новые земли. Потом он стал подниматься все выше и бледнел при блеске костров, и когда они разгорались на всем необозримом пространстве, когда пешие арабы из Дамаска и Алеппо зажигали зеленые, красные, желтые и голубые фонари около шатров султана и визирий, то казалось, что часть неба упала на землю, и что это звезды так мигают и мерцают на широкой равнине. Образцовый порядок и дисциплина царили в войсках. Перед волей султана гнулись паши, как слабый тростник под ветром, перед пашами гнулись войска. Провианта было достаточно и для людей, и для скота. Все доставлялось вовремя и в избытке. Образцово соблюдались часы, предназначенные для военных упражнений, для отдыха и для молитвы. Когда муэдзины начинали призывать правоверных к молитве сооруженных наскоро деревянных минаретов, все воины обращались лицом к востоку, каждый из них расстилал на земле кожу или коврик, и все как один падали на колени. Такой порядок и дисциплина придавали бодрости толпе и сердца воинов, наполнялись надеждой на победу. Султан, прибыв в лагерь под конец апреля, все же не сразу двинулся в поход. Он ждал больше месяца, пока не обсохла земля. Тем временем он обучал войска, приучал их к походной жизни, управлял, принимал послов в своей крытой пурпуром палатки и совершал все обряды. Прекрасная как сон, первая жена султана Кассика сопровождала его в этом походе, А за нею следовал ее двор, тоже похожий на райский сон. Повелительница ехала в позолоченной колеснице под пурпурным балдахином, за нею следовали вазы, белые сирийские верблюды с поклажей, тоже покрытой пурпуром. Боядерки пели ей песни. Когда устала от дороги, повелительница опускала свои шелковистые ресницы, раздавались нежные, тихие звуки инструментов, и убаюкивали ее. Во время дневного зноя над ней колебались опахала из павлиньих и страусовых перьев. Драгоценные восточные благовония курились в индийских чашах перед ее шатром. С ней были все сокровища, все редкости и богатства, какие только мог добыть Восток и могущественный султан. Баядерки, черные евнухи, мальчики, похожие на ангелов, сирийские верблюды, арабские кони, словом, все шествие сверкало бисером, парчой, золотом, отливало всеми цветами радуги от бриллиантов, рубинов, смарагдов и сапфиров. Перед этим шествием падали ниц все народы, не смея взглянуть в лицо той, на которую имел право лишь один султан, и, казалось, шествие это сам Аллах перенес на землю из мира грез и райских видений. Солнце пригревало все сильнее и сильнее, и, наконец, наступили знойные дни. И вот однажды вечером на высокой мачте перед султанским шатром появилось знамя, и выстрел пушки возвестил, что поход на Лихистан начат. Послышался бой священного барабана, за ним грянули все другие, раздался пронзительный звук дудок, набожные завывания полуногих дервишей, и ночью, чтобы избежать дневного зноя, двинулся табор. Вышли те паши, которые должны были доставлять продовольствие войскам, тронулся целый легион ремесленников, которые должны были разбивать шатры, тронулись стада вьючного и предназначенного на убой скота. Войско должно было выйти через несколько часов после первого сигнала. Поход должен был продолжаться каждую ночь по шесть часов, и при том так, чтобы войско, придя на стоянку, находило там и готовую пищу, и место для отдыха. Когда, наконец, пришло время трогаться и войску, султан выехал на возвышение, чтобы охватить глазами все свои силы и полюбоваться ими. С ним был визирь Улемы и молодой Каймакан, Кара-Мустафа, восходящее солнце войны, и стража, состоявшая из поляхской пехоты. Ночь была тихая и светлая. Месяц ярко светил, и султан мог бы осмотреть все войско, если бы человеческий взор был в состоянии сразу охватить его. Войско хотя и шло тесными колоннами, но растянулось на несколько десятков верст. Но все же он обрадовался в душе, и, перебирая четки из благовонного сандалового дерева, Возносил глаза к небу благодаря Аллаха за то, что он сделал его властелином стольких войск и стольких народов. Вдруг, когда передние отряды скрылись и из виду, он, прервал молитву и, повернувшись к молодому Каймакану, Черному Мустафе, сказал, «Я забыл, кто идет впереди». «Свет небесный», — ответил Кара Мустафа, — «впереди идут липкие черемисы». А ведет их твой пес, Азия, сын Тугайбея.